Он достал из чемодана блокнот и, положив перед собой, смотрел на него, не в силах написать что-нибудь. Так бывает с художником, который трудится над картиной, зная, что она плохая, и поэтому ему хочется уйти от нее, не оглядываясь и ни с кем не встречаясь. В основе всего этого было сознание того, что он никогда не станет другим что будет писать по-прежнему, выбросит этот день из памяти, всему придумает иное толкование, вообразит себя этаким ошалелым, потерявшим голову проезжим постояльцем. Рана заживет, корка отвалится, и кожа будет гладкой, как прежде. Он стал жертвой здравого смысла, не верил по-настоящему в случай и не умел им воспользоваться. Вспоминая потом этот эпизод, он в конце концов внушит себе, что принял тогда мудрое решение, совершил благородный поступок, что пламя страсти, опалившее его, это мечта, мимолетное видение, реальность же еще один из его замыслов набросок, затерявшийся в студии в глубине шкафа среди старых альбомов с эскизами. Так будет потом. Пока же он знал, что отказался даже если ему больше не суждено с ней повстречаться, от возможностей изменить свою жизнь, и что дальнейшая судьба его творчества, его качество и его способность выдержать испытание временем зависит от признания этого факта. Он испытал запоздалую, но жгучую зависть к старику. Дело в конечном счете сводится к тому, с чем человек родился. Либо он имеет склонность к крайним проявлениям индивидуализма, к отделению мысли от чувства, либо не имеет. Дэвид ее не имел. Отвратительная, мстительная несправедливость заключалась в том, что искусство глубоко аморально. Как бы человек ни усердствовал, все равно он останется в проигрыше. Все достанется свиньям и ничего тем, кто имеет заслуги. Кот Мине беспощадно продемонстрировал. То, с чем он родился, при нем и останется. Он был, есть и будет порядочным человеком и вечной посредственностью. Это определение часами, казалось, витало в воздухе, прежде чем пришло ему на ум. Стоя у окна, он пристально смотрел туда, где над мрачным морем крыш, мокрых от моросящего дождя. Ему чудилась светлая полоска неба, полоска, напоминавшая о том, чем он мог бы быть. Приехав в Варли, он узнал, что самолет опаздывает на полчаса в Хитроу Туман. Дэвид ненавидел аэропорты. Равнодушие, пассажирские орды, безликость людей, ощущение опасности. Он стоял у окна в зале ожидания и вглядывался в унылую даль аэродрома. Сумерки. Казалось, кот Мине остался где-то в другой вселенной. Один день пути, равной вечности. Дэвид попробовал представить себе, что они сейчас там делают. Диана накрывает на стол... Эн занимается французским. Тишина, лес, голос старика, лай Макмилана. Дэвид страдал, как может страдать человек, понесший тяжелую утрату утрату не того, чем обладал, а того, что познал. Что она говорила, что чувствовал, о чем думал. Боль, которую он испытывал, проникала в сознание глубже, чем все расспросы об искусстве его искусстве, его личной судьбе. На несколько мучительных мгновений он очень четко представил себе собственный облик и облик всего человечества. Внутренний голос, последняя надежда на избавление, на свободную волю, побуждал его сжечь все корабли, вернуться, искать спасение в бегстве. Но на кораблях, как на великих художниках прошлого, стойких против любого пламени, Лежала длинная тень. Тень молодого англичанина, неподвижного, но устремленного вперед, в сторону своего дома, всматривающегося в отдаленный ряд застывших посадочных огней. Объявили о прибытии самолетом, и он спустился вниз, чтобы встретить Бет. Ее вещи он привез с собой в машине, поэтому она вышла к нему налегке, в числе первых пассажиров. Помахала ему рукой. Он поднял руку. Новое пальто, сюрприз для него, слегка колыхалось от ее резких движений. Видимо, она гордилась своей обновкой. Веселый Париж, свободная женщина. И смотри-ка, без детей. Она появляется с беспощадностью настоящего. На ее лице спокойная радость. Вполне естественно, что он тут. Где же ему еще быть? И он придает своему лицу выражение такой же уверенности. Она останавливается в нескольких шагах от него. Привет! Она кусает губы. А у меня на какой-то момент мелькнула страшная мысль. Пауза. А вдруг ты мне... Больше не можешь. Отрепетирована. Он улыбается. Целует ее в губы. Они идут рядом, говорят о детях. Ему кажется, что он с трудом волочит ноги. Вероятно, так чувствует себя человек, недавно перенесший операцию и еще не совсем пришедший в себя. В его притупленном сознании мелькает что-то неуловимо ускользающее.